Глава 33. Даже на экранах происходящее в заблокированном коридоре выглядит впечатляюще. Повстанцы перегородили проход с самой настоящей баррикадой, на которую пошли произведения искусства саргов. Сломанные боты охраны, обломки вывесок и указателей, а также синтетическая почва. Откуда они её взяли? Из модуля отцетиков, что ли? С одной стороны от баррикады нерешительно топчутся несколько ботов. Не рискуют соваться под огонь небольших пистолетов, с помощью которых их держат на прицеле двое разумных, скрытых за баррикадой. Мне они не знакомы. Один сына ранец, другой неотличим от человека, только кожа ярко-оранжевая. За их спинами разбит импровизированный лагерь. Несколько палаток, кто-то готовит еду на походной горелке. Ребятам то ли действительно некуда пойти, Доля и они изо всех сил изображают гражданский протест против деспотичного меня. Может быть и то, и другое одновременно. У горелки, на которой разогреваются походные рационы, сидит давишний блогер, держа в руках музыкальный инструмент, похожий на балалайку, только с неимоверным количеством струн и странными отверстиями на корпусе. Вот кто атмосферой всеобщего хайпа явно наслаждается. Цистерна школьника Тараи оттеснена на задний план. Ее размалёвывает большой кистью сарк, сюрреалистично замотанный пёстрым шарфом. Почему-то мне этот образ, гигантский прямоходящий термит в шарфе, напоминает какую-то детскую книжку. Не могу вспомнить какую. Чуть ли не Мухуцакатуху. Ну и что прикажешь делать со всей этой вольницей? И главное, как выцарапать у них водоплавающего школьника, не идя на конфликт? Это еще при том, что эти бунтари, конечно, самая надоедливая, но не главная моя проблема. Деньги у меня по-прежнему убывают, с докерами я не разобрался, модуль не построил. Получаю сигнал от службы безопасности. Пишница ушли снова ищет со мной разговора. На сей раз в камеру к ней не иду. Много чести. Ми людям установить связь прямо из рубки. На экране снова появляется пернатая девица в вызывающем наряде. Привет, капитан, говорит она. Ну как так? Я вас с целым мафиозным боссом связала, а вы мне малюсенький штраф простить не можете, хотя обещали. Я тут уже три дня сижу. Честно говоря, я просто про нее забыл. Как и про то, что в самом деле обещал скостить часть штрафа, если она свяжет меня с мафиозным боссом. Тем более, что это в игре прошло три дня. По моему личному счету всего несколько часов. Ладно. Пытаюсь выдать случайность за ненамеренное действие. Часть долга ты уже отработала. А чем ты можешь быть мне полезной? Цуйшели задумывается. Ну, если отец родной в самом деле назначил вас региональным менеджером, я могу быть вашим первым помощником. Увидев выражение моего лица, она быстро исправляется. Или главным миньоном, ну или хотя бы вашим полезным исполнителем. Хотите, я грохну для вас Терса Шивака. Что? Мне кажется, я ослышался. Впервые в игре мне предложили кого-то убить. Я то уж и не думал, что здесь в принципе возможно такая мера воздействия. Ну этого идиота, который у вас воду мутит, объясняет Цуйшеле. Терса Шивака. С его двадцатью квинтиллионами подписчиков, или сколько там? А откуда ты про него знаешь? А то у меня сетки нету здесь, удивляется Цуйшеле. Это же бесчеловечно лишать заключенного доступа к информации. Ну, бесчеловечно так бесчеловечно. Хоть слово безгуманоидно не придумали, и то хлеб. Хочу довольно резко отказаться, но что-то меня останавливает. Цуйшели сама вышла на меня. Походу игра намекает на решение хотя бы одной из назревших проблем. И очередной квест. То есть ты хочешь пробраться туда за баррикаду и ликвидировать Шивака? Уточняю. А то. Девица дергает плечиком. Проще простого. Я же политзаключенная типа, пострадавшая от деспотичного командования станции. Она хихикает. А потом нож под лопатку и вся недолга Что-то мне не нравится этот легкомысленный тон. Опять же, Абдуркан Рахман предупреждал, что 314 прожженные обманщики, которые всегда рады обвести вокруг пальца. То, что цуйшели Не выглядит такой уж прожжённый, скорее не очень умной и, может быть, даже слегка наивной. На самом деле, может быть, умелой игрой. По-моему, ты меня обманываешь, говорю я. Нет у тебя опыта заказных убийств. Да и вообще, ты сбежишь, стоит мне тебя выпустить. Цуй на мгновение теряется, но тут же решительно закусывает губу и делает отчаянное лицо. Ну, пускай нет, говорит она. Но я не сбегу. Я правда сделаю, что скажете. Вы теперь моя последняя надежда выслужится, иначе большой босс меня уберет. Мев в рогире, я упустила. С орехами тоже попалась по глупому. Мошенники, напоминаю я себе. И жулики. Так такие уберет. включаю я скепсис. Ну, пусть не уберет. Но ничего серьезного тоже не поручит. Это мой последний шанс выслужиться. Можно сказать. Ну, возможно. Не знаю, что уж создатели сюда заложили. На всякий случай сохраняюсь. Передо мной явная развилка, хотя в глубине души знаю, что сейвом этим снова не воспользуюсь. Затем говорю Цуйшели. Да, у меня для тебя есть задачка. Только это будет не убийство Шивака. Я ведь гадал, что мне делать с запертым в цистерне кальмарчиком. Заставим одну головоломку решать другую. В конце концов, ее раса вроде как должна уметь виртуозно воровать. Вот пусть и сворует мне юного подводного гения. Впрочем, по сравнению с моими основными проблемами и Цуйшели, и потеряшка-школьник, так, мелочи жизни. Отвлекалочка от чта бытия. Потому что на фоне новых актов вандализма и этой баррикады в коридоре Мои доходы падают еще стремительнее и уже преодолели психологическую отметку в минус лям. Это не говоря о репутации, которая тоже на месте не стоит. А я бы сейчас был не против, чтобы она стояла. Эток я скоро просру все мои с трудом заработанные лева-лапы. Может, в самом деле следовало объявить комендантский час, как уговаривал Нирс? Ладно, мне нужно решить проблему с докерами. Договориться о прямых переговорах не получается. Только слать им через Демьяна сообщения, которые они игнорируют. То ли я не нашел игровой механизм, который позволяет с этим что-то сделать, то ли в игре баг. Я уже зафиксировал это в лога, но пока со мной по этому поводу не связались. Осталось последнее средство попробовать воздействовать на них с помощью моих незаконных связей. Понятия не имею, удастся ли это. Нет, если я имею дело с багом, или если эти самые загадочные докеры, которых я в глаза не видел, задуманы только как декорация, призванная усложнять мне жизнь, и ничего поделать с ней, в принципе, нельзя. «Демьян», — говорю. Можешь вызвать моих подручных по мафиозной организации? Нет, отвечает Искин. Почему? Я, выпущенный межзвездным содружеством искусственный интеллект, Я могу помогать вам только в отправлении ваших должностных обязанностей. Контакты с организованной преступностью таковыми не являются, а напротив, нарушают ваши должностные инструкции. Так что, спрашиваю, ты на меня в межзвездное содружество донесешь? Только в машин мне тут и не хватало. Или это не восстание, а вполне добропорядочное с бюрократической точки зрения. Большой брат следит за тобой. У меня нет инструкций сообщать что-либо о вашей деятельности без запроса аудитора соответствующими правами доступа. Обладала ли Зайка такими правами? Адмирал Виал месть моя страшна обладала соответствующим допуском. Да. Оказывается, мне повезло, что серая трусиха убралась во свои куда больше, чем я думал. Стоило ей узнать, что я подрядился работать еще и на розового феечного босса, Моя репутация небось потерпела бы невосполнимый урон. Но если Демьян не может вывести меня на мои новые преступные возможности, то что остается? Неужели все таки надо было действовать через Цуишели? Нет, чует мое сердце, правильно я отослал девчонку разбираться с кальмаром. Для Неписи она какая-то слишком самостоятельная, уж больно активно везде лезет. Вспоминаю, что происходило, когда я заключил договор с розовым боссом Тогда у меня появилось два новых умения: тайные операции и теневое зрение. Еще раз просматриваю описание своего персонажа. Тайные операции. Вот они. В древе дипломатических навыков. Пока у меня исключительно только они и ещё несколько навыков по коммерции. Боевых нет совсем, хотя для них есть вкладка. Видимо, для их появления нужно установить на станцию нормальные противокорабельные орудия, а не кое-как стреляющий самопал. А теневого зрения нет. Хотя должно быть. Глюк или Не зря ведь название связано со зрением, так? Ох, а я уж было поверил, что в этот раз компания разработчик крупного игрового проекта удержится и не полезет оптимизировать виртуальные интерфейсы. В режиме аватара у меня нет курсора, как такового. Задерживая взгляд на объекте, я вызываю короткую справку, типа вгляделся и понял, из которой можно открыть контекстное меню возможного взаимодействия. Довольно стандартное, интуитивно понятное и уже привычное решение для игроков в РПГ и неизменно вызывающее боль пониже спины у стрелков и шутеров. А теперь вопрос на миллион. Куда запрятать иконку активации навыка, если он действует на себя? А не на объект. Ага. Ну вот и оно. Теневое зрение. После нескольких неочевидных движений глазными яблоками опция выскакивает на всплывающей панели, которая появляется, если надолго скосить взгляд на низ поля зрения, при этом не двигая шеей и шлемом. Надо будет постараться удержаться от резких фраз, делая запись в журнал. Активирую навык. Визуально никак не отображающийся очередной косяк. И сверлю взглядом капитанский пульт. Без толку. Появляются только обычные подсказки. Шикарно. И как быть? Не знаю каким образом, но на меня вдруг снисходит прозрение. Перехожу в режим демиурга и смотрю на низ экрана там. Панель послушно всплывает, и значков там стало существенно больше. Карта злачных мест узла 80-90. Показать миньонов. Подпольная связь Facepalm. Мы решили добавить новый функционал. Пожалуй, пару оборотов помягче из тех, что теснятся сейчас у меня в голове, я такие в сообщении разрабам оставлю. Может, сразу вырвут руки потом рукожопу из отдела дизайна, которому поручили вставить еще одну кнопку. А он сотворил вот такое. Вырвут и к ненужному месту приставят. Обдумывая этот план месте, выбираю показать миньонов. Тут же на прозрачной панели появляется список имен, рядом с каждым цветной огонек. Одновременно цветные огоньки накладываются на изображение самой станции, которая величественно плывет у меня перед глазами на фоне полосатой планеты гиганта. Радость-то какая. Смотрю, один огонек расположен в доках. Нахожу его на панели. Это некто Вергас. Тыкаю На экране появляется инопланетянин, принадлежащий к той же расе, которую я видел в записи катастрофы с Дайко. Веслогубый горбун, словно бы из фильма ужасов. Трудно представить что-то менее похожее на розовую фею, однако вот он отлично вписывается в мои представления о межпланетной мафии. Что желает командир? спрашивает Вергас спокойным равнодушным тоном. А в самом деле? Чего я желаю? Ну, для начала попробую просто и прямолинейно, как удар кулаком в челюсть. Я желаю, чтобы докеры снова стали отчислять станции процент от той оплаты, которую они взимают за обслуживание кораблей, говорю я. И за аренду оборудования. Ты можешь это сделать? От чего же не мощь? Равнодушно говорит Варгас. Особенно, если мне и моим людям что-то перепадет. Можешь брать полпроцента со сборов. По моим прикидам, Это более чем щедро. А еще полпроцента вам для передачи боссу, спрашивает Вергаас. Верно мыслишь. Соглашаюсь я на эту системную подсказку. Ох, тут с этим капитанством не модрено забыть, что мафиози положено вести дела по-другому. Считайте, что уже сделано. Тем же скучным тоном соглашается Вергас и отключается. Появляется системное сообщение: Вы успешно воспользовались навыком теневое зрение и впервые отдали приказ миньону. Плюс 4 к харизме. И дальше. Вы достигли уровня 75 харизмы и становитесь уверенным лидером. Вы получаете дополнительный политический вес, и вашим приказам будут повиноваться охотнее. Ну надо же. А я не знал, что до этого мои приказы обладали малым весом. Впрочем, если подумать, Меня тут и в самом деле двигали все, кому не лень. Кстати, плата докеров уже начинает идти на пользу моим финансам. В режиме Демиурга время торопится, и я тут же вижу, как счетчик денег начинает прибывать. Буквально по капле, но тем не менее. Вдруг на полупрозрачной панели интерфейса слева появляется красный треугольник сигнала тревоги. Более того, я вижу, как на целой секции хаба загораются тревожные красные огни повреждения, да притом серьёзные. Чтоп вас. Деньги 710 710.152 кредита. Характеристики капитана. Репутация 1912. Харизма 75. Уверенный лидер. Дипломатичность 121. Предприимчивость 81.